Часть 91. На столе в узкой вазе зеленоватого стекла увидали поставленные недавно гладиолусы. Это была фишка здешнего главврача, считавшего, что цветы настраивают буйных пациентов на миролюбивый лад. Рик тоже был настроен миролюбиво. Полчаса назад он вернулся с завтрака, где съел две порции рисовой молочной каши с изюмом. Добавил к этому булочки с маслом и запил все это крепким чаем. Однако на этом его завтрак не закончился. Вернувшись в персональную палату, он допил оставшуюся с вечера сахелу. Поверх булочки с маслом она легла очень хорошо. В заведении Рику нравилось. Здесь было тихо, прохладно. В любое время ему разрешалось гулять в небольшом ухоженном садике, огороженным пятиметровой бетонной стеной. Правда, за ним неотступно следовали двое санитаров, широкоплечих спецов в белых халатах, под которыми топорщились пистолеты. Пара охранников сменялась два раза в сутки, и помимо, собственной охраны, выполняла всякие поручения Рика, связанные с доставкой прессы, сахелы и даже колбасы, которая здесь находилась под запретом. поскольку главврач был убежден, что мясо провоцирует пациентов на насилие. Колбасы Рику приносили столько, сколько он хотел, а вот количество сахеллы строго ограничивалось – пол-литра в день и не больше. Помимо правильного питания, тишины и прохлады, Рику в этом заведении нравился персонал, особенно медсестры. Они были аккуратны, улыбчивы и очень внимательны к пациентам, ведь им приходилось иметь дело с сумасшедшими. Хотя Рика все устраивала и он не претендовал на какое-то особенное к себе отношение, его, ко всему прочему, еще и лечили. В обед и вечером он принимал ванны с какими-то минералами, получал массаж стоп, полдюжины разноцветных таблеток и беседу с пожилым доктором. очень похожим на того, который проводил его осмотр в тюрьме. Эти двое, по мнению Рика, были так похожи, что увидев здешнего эскулапа, он едва не крикнул ему «Привет, старик, я тебя знаю!» Впрочем, возможно, и крикнул, но на это не обратили внимания, ведь здесь привыкли к подобным выходкам. При каждой встрече пожилой доктор мял Рику бока, а потом что-то записывал в медицинских бланках. «Что, доктор, хреново дело?» «Отнюдь, голубчик!» «А мне один ваш коллега сказал, что практически кирдык». «Отнюдь, голубчик!» «Попьете таблеточки, попаритесь в ванне, получите массаж, и тонус вашей печени значительно повысится. Нам ведь это не впервой». «Здешний контингент наполовину состоит из алкоголиков и наркоманов». На немой вопрос Рика доктор добавил, «В том смысле, что злоупотребление обычно приводит людей именно к таким последствиям». «Хороший человек», – подумал Рик, вспоминая о здешнем докторе. В этот момент в дверь постучали, и один из охранников, заглянув в палату, сообщил, «Пришла машина, сэр». «Иду!» Рик сунул ноги в войлочные туфли, в которых здесь ходили все, от пациентов до сторожа, и вышел в коридор, где его ждали охранники. По мнению Рика, выглядели они какими-то вздрюченными. Наверное, боялись, что он, как только окажется за стенами лечебницы, тотчас попытается удрать. Однако, бежать Рик не собирался». Ему даже нравилось, что появилось наконец какое-то настоящее дело, почти государственное. Все годы своей карьеры на Ниве нелегальных перевозок он ощущал себя крайне некомфортно и с большей готовностью и за меньшие деньги подвергал бы себя риску, работая на государство. Во дворике уже гуляло несколько пациентов. Двое под присмотром санитаров, а один – в сопровождении медсестры, которую звали Габриэлла. «Габи, привет!» – помахал ей Рик. «Здравствуйте, мистер Джонсон. Вы покидаете нас?» «Не так скоро, Габи. До вечера». «До вечера, мистер Джонсон». «Она миленькая, правда?» – спросил Рик, поворачиваясь к одному из охранников. «О, да, сэр, миленькая». Согласился тот, глядя на Рика, как на гранату с выдернутой чекой. «Что им про меня наговорили?» – подумал он, решив при случае выяснить это у Джекоба. И этого Джонсона ему всучили, даже не посоветовавшись. «Терри Джонсон» и точка. А Рик предпочел бы что-то вроде Ламберта или Пенкрофта. Когда они подошли к металлической двери, которую охранял местный секьюрити, шедший первым охранник перекинулся с ним парой слов. Потом достал тонкую, как шоколадка, рацию и произнес. «Привезли синие баклажаны». «Синие баклажаны – наш любимый сорт», – ответили ему. Рик покачал головой. «Такого идиотского пароля и отзыва ему никогда еще слышать не приходилось». Хотя в Лайсоне, в нелётный дождливый сезон, шпионские фильмы он поглощал тоннами. После обмена кодовыми фразами дверь открылась. Рика выпустили наружу, и он увидел распахнутую дверцу лимузина, припаркованного у самого забора. А по обе стороны от него двух быков с расстегнутыми кобурами. «Прошу вас, сэр», – произнес один из них, указывая на салон. «Благодарю, приятель», – ответил Рик и забрался на мягкие диваны. С двух сторон к нему тотчас подсели быки. Дверцы лимузина захлопнулись, и он резко стартовал с места. Рик оглянулся. Его больничные охранники запрыгнули в следующую машину и поехали следом. «Прямо как премьер-министра», – подумал Рик и улыбнулся. «Нет, сэр». премьера сопровождают четыре машины а вас только две сказал сидевший возле шофера security должно быть самый старший опять вслух подумал догадался рик и снова не смог понять сказал ли он это вслух ехать пришлось довольно долго по прикидкам рика не менее 200 километров он успел немного вздремнуть а когда машины вкатились на территорию базы, проснулся в скверном настроении. Ему снова требовалось выпить. Машины поплутали среди казарм, складов и топливных терминалов и оказались на летном поле. Проехав по желтой зебре зоны безопасности, они притормозили рядом с заправщиком, возле которого стояли два офицера. Охранники распахнули дверцы и вышли, Но Рик остался на месте, справедливо полагая, что сейчас у него преимущество, и он может потребовать выпивки. «Эй, Рики, это ты?» – спросил заглянувший в машину Джекоб. Не успел Рик начать капризничать, как в окно просунулась рука с традиционной фляжкой Сахелы. Капризы были забыты, и Рик схватил фляжку и присосался к горлышку, прикрыв глаза от удовольствия. Спустя полминуты он вышел на пропахший авиационным топливом бетон и, вздохнув полной грудью, спросил. «Джекоб, а почему меня возят в этой больничной робе? Почему нельзя выдать мне гражданский костюм?» «Костюм выдать можно, Рики, и я настаивал на этом», — соврал Джекоб. «Однако наши генералы не доверяют тебе». Они убеждены, что будь у тебя костюм, ты бы и тот час смылся. Вот дураки-то. Ну ладно, показывай, где тут наша каравелла. Да вот же он. Ты на него смотришь, сказал Джек, указывая на самолет. Ох, ни хрена себе, какая красота! Это же он. меченосец».